Глава восьмая. Вопреки всем моим внутренним т е р з а н и я м закат этим вечером претендовал на звание самого красивого за всю мою жизнь. Дневная жара покидала нас вместе с последними лучами солнца, которые словно золотые нити пронизывали все живое вокруг, связывая нас в одно целое. В такие минуты понимаешь, что твоя жизнь всего лишь мизерное з в е н о в в цепи всего мироздания, и как бы тебе ни было в моменте плохо. Жизнь вокруг никогда не застынет и не станет ждать, когда ты очнешься от своих переживаний и побежишь догонять потерянное время. Так и люди на палубе, несмотря на смерть, пролетевшую рядом с ними, не собирались тратить время своей жизни на поиски причин и даже чувства скорби, а во всю наслаждались очередным поводом развлечься, тем более, если ранее заплатили за это деньги. Единственное, на что они смогли пойти. Так это перед каждым тостом нахваливали на все лады Самойлова. Подняв со всеми рюмку очередной о б ж и г а ю щ е й г о р л о ж и д к о с т и я мысленно пожелала ему доброго пути и на этом решила остановиться, так как собиралась сегодня сохранить ясный разум и не потерять бдительность. Перехватив со стола тарелку закусками, я устроилась подальше от основного веселья и в уголке, словно мышка, стала уплетать добытую еду. Какие у тебя догадки? Услышал а я голос Егора, а следом он совершенно наглым образом нагнулся над моей тарелкой и умел в один присест добрую половину закусок. Скорее не догадки, а точные сведения. Ты наглец! Я вырвала у него из рук тарелку и прижала к себе. Сам добывай себе пропитание. Знаешь, каких трудов мне стоило пробраться сюда сквозь т о л п у этих прожорливых п и р а н и й Не жадничай. Я сейчас не отдыхал, между прочим. Егор уселся рядом и устало вытянул ноги. Ну ладно, я протянул ему тарелку обратно. Как все прошло? Довольно быстро. Очевидно, что эти ребята умеют общаться с полицией. Думаю, минут через пять мы уже будем отплывать. Что о н и сказали полиции? Рассказали, когда видели Самойлова в последний раз. Да и все. Говорил в основном Максим, р а и он был словно в трансе, стоял да помалкивал. Правда? Я зацепила бутербродик с тарелки. Может, он употребляет что-то? Его настроение меняется каждый час. Когда я была с ним, он буквально рвал и метал. Может, его жена успокоила? Она же с нами пошла. Зачем? Неужели ей так хотелось увидеть труп? В качестве поддержки, наверное. Но она все равно в середине разговора расклеилась. Даже р о д и о н испугался, увидев ее панику, а потом и вовсе убежал а к кораблю. Егор повернулся в сторону острова, затем посмотрел вниз за борт и сказал: "А остров, между прочим, красивый. Я бы с удовольствием остался здесь на недельку. Нас еще будут допрашивать". Спросила я, проигнорировав его восхищенные возгласы. "Без понятия. Думаю, все зависит от суммы, что собирается им дать Максим. Он как раз ушел вместе с полицейским, хотел ему о т дать что-то подозрительное из своей каюты и стимулирующий конверт". Егор усмехнулся, после чего слопал последний бутерброд. Я не наелся, а ужин о а с т а л с я Так он все-таки оставил его в каюте, п р о р ч а л а я. Надо было ломать дверь. Ты о чем? Нахмурился Егор. Да так забудь, это уже не важно. А что важно? Нас теперь точно уволят. Вот это важно, вздохнула я, наконец, озвучив фразу, которую мы до сих пор боялись произнести. Вероятно, и, скорее всего, сделают это особенно унизительным образом. Кивнул Егор, в ы с м а т р и в а я чтобы еще можно было съесть. Тебя это вообще не волнует? Я возмущенно ткнула его в плечо. Волнует, конечно. В нашем бизнес-центре очень вкусная столовая. Мне будет не хватать местных тефтелек. Я серьезно, з а ш и п е л а я, словно кипящая кастрюля. Ты понимаешь, что мы скоро останемся без средств к существованию. Я тоже, наконец, не найдя ничего аппетитного, е г о р снова повернулся ко мне. А если на чистоту, то после того, как я узнал, что мы вместе поедем на это задание, я первым делом скопировал всю нашу базу клиентов. Что? Изумилась я. Ну зачем? Я же знал, что ты проклята. Вот и решил подстраховаться. Ах так? Я даже вскочил а на ноги от негодования. Что же ты тогда попёрся со мной проклятой сюда? Мне с тобой весело, пожал плечами е г о р Пока ты была в том отеле, мне было дико скучно в офисе одному. Больше я так не хочу. Правда? Я в миг прекратила злиться и даже слегка покраснела от смущения. Правда? е г о р посмотрел на меня и улыбнулся, затем потянулся к моему лицу и убрал за ухо выбившуюся прядь волос. это был ты, практически прошептала я. Не в силах оторвать взгляд от невероятно теплых глаз Егора. Вот вы где. Раздался рядом недовольный возглас п о в а р а ф е д и Я вас по всему кораблю ищу, а вы тут шуры-муры крутите. Что вам нужно, Федор? Процедила я от злости и с огромным усилием заставила себя посмотреть на повара. Что такого важного случилось? Маргарита велела найти вас и накормить. Обиженно буркнул он в ответ. И с громким звоном поставил на лавку поднос, набитый тарелками. О, еда! воскликнул Егор и довольно потёр руки. Федя, вы наш спаситель. Есть хотелось зверски. Спаситель значит. Федя на секунду смягчился, но потом снова надулся и взглянул на меня. А вас что не устраивает? Или вам может еду из французского ресторана надо подавать вместе шелковыми салфетками? Нет же. Я сморщилась от подступающей мигрени. Простите, Федор, я не хотела вас обидеть. Просто р а с с т р о е н а случившимся, и о грызаюсь на всех как злая собака. Извините еще раз. Ну ладно. Смерив меня еще раз недовольным взглядом, повар вдруг улыбнулся. Ешьте, пока еда горячая. Вы бабы все чересчур сопливые, чуть что начинаете истерить. Не вы первые сегодня сумасходите, а кто еще? Отозвался Егор прихлебывая суп из глубокой тарелки. Я же, чтобы не сказать снова ничего лишнего на слова знатока женских душ Федора, напихала в рот побольше макарон и начала усердно их пережевывать. Елизавета Георгиевна, жена р о д и о н а Николаевича, буквально полчаса назад л е т а л а по кораблю как злая фурия. Я тогда собирал тарелки с номеров гостей, у тех, кто не захотел есть со всеми на палубе. Так она меня чуть не сбила, так быстро неслась по коридору, вся бледная, руки трясутся, и вместо того, чтобы извиниться, наорала на меня, чтобы я не шлялся без дела по коридору около кают гостей. Противная она все-таки. Отозвалась я, пытаясь протолкнуть в горло остатки безвкусных и недоваренных макарон. А так и не скажешь, вполне себе ничего, сказал Егор, указывая ложкой в сторону бара. Вся п р и д е л а х скажем так. Не думала, что такие женщины в твоем вкусе. м е н т чего-то стали неприятны его слова. Но надо признать, что сегодня она выглядит и правда гораздо лучше, чем вчера. На моих хорчах и не такие расцветали. Засмеялся Федор. Но все равно хлипкая она какая-то. Не то, что ваша Марго, женщина выливая. Нравятся мне такие. Правда? Егор даже поперхнулся. Федор, забирайте. Я вижу, что вы мужчина порядочный и сможете избавить меня, э, то есть позаботиться о моей любимой тете. Правда? Удивленно на нас уставился слегка раскрасневшийся повар. Безусловно. Вы где живете? Не унимался Егор. Здесь. Я работаю в местном ресторанчике. Меня нашел Самойлов случайно и позвал поработать все эти дни у него на корабле. Так это же еще лучше! Засиял от счастья Егор. Тете пойдет на пользу морской воздух, решено, я вас благословляю. Но мне показалось, что Маргарита не рассматривает меня в качестве избранника. Замялся смущенный Федя. Я, так сказать, кошельком не вышел. Глупости! Замахал руками Егор. Мою тетю совершенно не волнуют деньги. Для нее главное душа человека. Тут уж поперхнулась я. Вспоминая все рассуждения Марго о ее предпочтениях, так остановила я этот совершенно нелепый разговор. Давайте мы оставим Марго право решать самой, с кем она хочет быть. У меня есть другой вопрос. Я пальцем пригрозила Егору, чтобы он угомонился, а сама обратилась к Федору. Скажите, а вы вчера ночью видели Самойлова? А что такое? Вдруг помрачнел размечтавшийся мужчина. Я ничего не знаю. Мое дело маленькое, кошеварить. Я вас ни в чем не подозреваю. Просто хочу проследить хронологию событий. Успокоила я Федю. Катя, не надо! Схватил меня за руку Егор. Это не наше дело. Тихо! Я откинула его руку и засунула ему в рот остатки булки. Не мешай. Ну раз просто про змышлять. Повар о кинул нас подозрительным взглядом, но все же продолжил. Вообще-то я его действительно видел и Родион, а тоже. Когда это было? Поздно уже, соревнование давно закончилось, да и на вечеринке уже оставались только самые стойкие. Я тогда помогал ребятам собирать мусор и увидел на корме Лью Николаевича. Он был в своем пиратском костюме. Хотел было подойти и спросить, не нужно ли ему что, но мне показалось, что он был какой-то нервный. Постоянно х о д и л с стороны в сторону, поэтому решил не лезть на рожон. Где-то минут через сорок после этого я пошел проверить, нет ли мусора от вечеринки в коридорах, и там встретил р о д и о н а Он выходил из каюты л ь и Николаевича. А что он там делал, интересно? Задумалась я. Брата искал. Он у меня даже спросил, не видел ли я его. Тоже был какой-то взволнованный. Но я и сказал ему, что видел начальника на корме. Радион тут же выдохнул и даже рассмеялся, а потом попросил принести им с братом у ж и н а двоих туда. Вы принесли? Да, кивнул Федя. р о д и о н забрал у меня поднос, ы пока Лея н и к о л а е в и ч о т х о д и л в туалет, и отпустил меня отдыхать. То есть вы не знаете, как долго они ужинали? Поужинали они быстро, а вот бармен открывал им новые бутылки почти до самого утра. Он мне жаловался потом полдня, что ему поспать не дали совсем. Значит, Самойлов уплыл на остров рано утром и даже не переоделся, скорее всего, раз мы нашли на острове его маску. з а б у б н и л а я себе поднос, совершенно потеряв интерес к разговору. Мужчины уставились на меня, не понимая, что происходит. Я же отошла в сторону, пытаясь собрать в голове хоть какую-то более-менее понятную версию. Ну ладно, раз вам больше ничего не нужно, я пойду, пожалуй. Махнул рукой Федя и скрылся из в и д а Может, ты объяснишь, для чего ты лезешь в эти дела? Егор подошел ко мне и недовольно вздохнул, глядя на мое сосредоточенное лицо. Я никуда не лезу, просто это не выходит у меня из головы. Я закрыла глаза, пытаясь поймать ускользающие от меня мысли. Нам не стоит сюда лезть. Вдруг опять что-то случится. Уже все случилось. с а м о й Лов убит, мы остались без работы. Так почему я не могу засунуть свой нос в их дела? Потому что твой нос могут оторвать. Как ты этого не понимаешь? Егор резко схватил меня за плечи и п р и д в и н у л к с е б е настолько близко, что мы практически врезались друг в друга. Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Со мной будет все в порядке. Я тебе обещаю. Прошептала я, не в силах сделать вдох. Это просто р а з м ы ш л е н и е Хорошо. Егор удовлетворенно кивнул и отпустил меня. Пойду отнесу Феде тарелки, заодно Марго проверю. Давай, прошептала я в ответ, провожая его взглядом. Как я пропустила момент, когда Егор стал так на меня действовать? Почему рядом с ним у меня з а м и р а е т дыхание, колотится сердце, и трясутся руки? Неужели я влюбилась в него? Я уже работаю с ним два года, но никогда еще мы не были так близки. За это время он никогда не проявлял ко мне интереса. Сначала мне было даже у тебя обидно, ведь он такой классный, а потом я просто привыкла, что для него я только приятель, и даже сама перестала смотреть на него как на потенциального жениха. Почему же сейчас мне кажется, что между нами заиграли какие-то новые чувства? А главное, почему я струсила и провела ночь не с ним, а пошла искать у т е ш е н и е с каким-то неизвестным маньяком? Полностью погрузившись в свои мысли, я поняла, что совершенно не хочу оставаться на палубе. и участвовать в очередной попойке, поэтому, п о р а з м ы с л и в над словами е г о р а я пришла к выводу, что он был прав. Лучшее, что я могу сделать в сложившейся ситуации, это не в ы с о в ы в а т ь с я и надеяться, что эти люди забудут наши имена сразу же, как мы сойдем с корабля. Оставалось только дождаться, когда нас привезут обратно, и мы сверкая пятками рванем в аэропорт. Окинув взглядом всех присутствующих, я еще раз убедилась, что ничего подозрительного не происходит, и уже собиралась ретироваться обратно к себе в каюту, как заметила, что на палубе появился р о д и о н вместе с одним из наших операторов. Они о чем-то переговаривались, указывая руками то в одну, то в другую сторону. Мне это совершенно не понравилось, потому что никакой съемки мы сегодня не планировали, и никаких трансляций со мной никто не согласовал. в ы Я ринулась в толпу в надежде успеть догнать оператора до того, как он начнет снимать, но толпа окружив мужчин плотным кольцом, просто не оставила мне шанса к ним подобраться. Дорогие друзья, начал свое внезапное выступление р о д и о н для чего даже поднялся на диджейскую платформу. Как вы уже знаете, сегодня мы провожаем в лучшую жизнь моего дорогого брата Илью. Его смерть стала для меня, как и для многих из вас, настоящим ударом. Он был и останется навсегда для меня примером настоящего мужчины. Что происходит? Ко мне подошли не менее удивленные Марго и Егор. Не представляю. Я нахмурилась, не п р е ч у в с т в у я ничего хорошего. Я мог бы еще долго рассказывать вам о своем брате, но сегодня и так все слова и тосты будут только в честь него. Я же сейчас взял слово для другого. Этот круиз, в котором мы сейчас имеем счастье участвовать, является детищем и л ь и Он вложил очень много сил, чтобы воплотить свою идею в реальность, и думаю, он бы не хотел, чтобы все так печально закончилось. Это нек добру, сказал Егор, копаясь в телефоне. Они включили трансляцию на берег. Нас смотрит весь курорт. Зачем? удивилась Марго. Мы что, продолжаем шоу? Нет, одновременно воскликнули мы с Егором. Так вот, р а д и он все продолжал изливаться пламенной речью прямо в уши всех присутствующих? Я решил, что наше соревнование необходимо продолжить. Или я спрятал третий сундук где-то на морском дне, самый большой из трех, и я считаю, что мы должны его отыскать. Но, р а д и он сделал небольшую паузу? И только дождавшись, когда все вокруг раскрыли рты от изумления, продолжил: Я хочу, чтобы на поиски клада отправились не только участники соревнования, но и все желающие, абсолютно все. Завтра наш корабль приплывет обратно на пристань в десять утра. В одиннадцать часов начнется третье финальное состязание. Ваша удача в ваших руках. Арендуйте лодки, групируйтесь в команды, делайте, что хотите. Но завтра выходите на старт. Спасибо за внимание. Слушатели разразились сборными аплодисментами и сразу же рванули вылавливать персонал корабля с целью выкупить все свободные шлюпки. На палубе остались лишь ошарашенные друзья Самойлова и мы, три несчастных тополя, которым завтра придется организовывать конкурс невероятного масштаба. р о д и о н же, как ни в чем не бывало, похлопал по спине оператора и отпустил его отдыхать. А сам прошел до бара, где его уже ждала счастливая жена с двумя бокалами виски. Прекрасная речь, дорогой. Уверен, брату бы она понравилась. Она коснулась его губ быстрым поцелуем и передала ему бокал. Спасибо, милая. Мне кажется, это лучшее решение, что я могу принять сейчас. Лучшее решение? Не выдержала я и взорвалась неудержимой истерикой. Зачем вы это сделали? Вы хоть понимаете, в какие вы сейчас нас поставили условия? Одно дело контролировать ситуацию с ограниченным количеством участников, и совсем другое, когда эти участники забьют своими лодками все вокруг, словно шпроты в банке. Как вы прикажете нам это делать? Перед тем, как принимать такие решения, вы должны были посоветоваться со мной. Я веду это мероприятие, им не решать такие вопросы. А по всем правилам после смерти заказчика контракт официально расторгается. А раз так, то мы в этом безумстве участвовать не будем. Смени тон, дорогуша. Вышла вперед пылающая от злости Лиза. Как ты с м е е ш ь по д о б н ы м т о н о м разговаривать с моим мужем? Мы платим тебе деньги, так что засунь свой язык поглубже и пойми, что ты всего лишь прислуга здесь. Вы мне ничего не платите. У меня договор заключен с Ильей Самойловым, а уж точно ни с кем из вас. Так что я могу разговаривать с вами любым тоном. У меня будто сорвало крышу от ее хамства. Я чувствовала, что еще секунда и я схвачу эту стерву за волосы и пройду с ь ее головой по всей палубе, как шваброй. Успокойся, Катя, п р е г р а д и л мне путь Егор. Остынь, я разберусь. Он отодвинул меня в сторону и велел Марго держать меня за руку, а сам обратился к Радиону. Екатерина в целом права. Наш контракт больше не является действительным, и поэтому свою работу мы продолжить не можем. Для завтрашнего мероприятия вам придется подыскать других людей. Мы со своей стороны оставим вам все сценарии, которые у нас были по финальному конкурсу, но вести его не будем. Да как вы смеете! Опять закричала недовольная Лиза. Мы вас засудим за неисполнение обязанностей. Лиза, подожди. р а д и о н схватил ее за руку и протянул к себе. Тебе нельзя нервничать. Иди лучше к а н е ч к и мы сейчас все сами решим. Дождавшись, когда Елизавета скроется в коридоре, р о д и о н допил оставшийся виски из бокала, а затем окинул нас липким, будто сканирующим взглядом и сказал: Я не понимаю, почему вы так восприняли моё решение. Я сделал всем вам одолжение и огромный подарок. н а к о н у ваша репутация. И если это мероприятие прервется на середине со смертью заказчика, вам уже не отмыться. Но если вы сможете провести масштабный финал, несмотря на все н е л а г о п р и я т н ы е условия, то уверяю, что у вас не будет отбоя от очень платежеспособных клиентов. Боюсь, нам еще полгода минимум придется в себя приходить после отдыха в вашем кругу. Фыркнула Марго. Нам это не интересно. Подожди, Марго. Я внезапно прервал а т е ю и в ы ш л а вперед. Если вы гарантируете нам положительную рекомендацию и премию каждому участнику нашей группы, то мы возьмемся. Я так и знал, что дело всего лишь в цене. Улыбнулся р о д и о н а затем посмотрел в сторону п р и т е х ш и х и посмурневших друзей Ильи. Надеюсь, у вас ко мне претензий нет. Я решил, что конкуренция вам не помешает. Если бы Илья узнал, что ты решил отдать сундук с деньгами первому встречному, он бы тебя по головке не погладил. Подошел к нам недовольный Максим. Не знаю, для чего тебе этот цирк, но перед тем, как распоряжаться имуществом брата, тебе надо вступить в наследство как минимум, а как максимум, з а и м е т ь мозги. Все имущество Ильи мое. Наследников у него нет, а я его самый близкий родственник. Так что формальности – это в о п р о с времени. Оскарился р о д и он, словно одна из его любимых акул. А деньги – это дело временное и н е ж е в н о е Где убыло, там и прибыло. Именно поэтому он не подпускал тебя к семейным счетам. Заворчал Макс, но неожиданно решил пойти на попятную. Но это не мое дело. И раз ты новый хозяин, то командуй. Вот и отлично, кивнул довольный р о д и о н А теперь пойду к жене, п о м я н у брата в семейном кругу. с т о и л о р о д и о н у скрыться из в и д а как я подбежал а к Максиму и, схватив его за грудки, На глазах у всех отвела в сторону, убедившись, что нас никто не подслушивает, я, словно змея, зашипела: «Почему вы его не отговорили? Вы же сами не хотели шумихи, а теперь из смерти Самойлова сделают цирк». «И пускай», засмеялся Максим. «В общем-то мне это даже на руку. За поиском клада все забудут, что надо б ы о т ы с к а т ь убийцу Самойлова. Я тебе больше скажу. Все м уже сейчас абсолютно начхать на него». Но не полиции же, я продолжала настаивать на своем. Не полиции, согласен, кивнул Максим. Но это уже явно не моя проблема, а твоя. Почему моя? Я не понимаю, щ е уставилась на Максима, расплывшегося в хитрой улыбке. Думаешь, ты самая умная? А вдруг практически шепотом заговорил он. Большого ума не надо, чтобы залезть в каюту и выкрасть улику. Что? Костюм украли? Но это не я. Тебя сдали всего за сотку. Персонал видел, как ты вертелась у моей двери. Вертелась, да, но внутрь не заходила. Непонятно, с чего я начала оправдываться. Мне уже все равно. Я давал тебе возможность решить все без лишних т е л о д в и ж е н и й Ты выбрала свою игру, так что тебе и карты в руки. н о у ч т и Про костюм я рассказал, и что он пропал тоже. Дальше думай сама. Макс как-то по-детски развёл руками и неприятно цокнув языком. Ушел обратно к своим друзьям, которые все это время не принимали никакого участия в наших спорах. Пока мы в ы я с н и л и отношения друг с другом, гости начали потихоньку снова заполнять п а л у б у на п е р е б о й обсуждая завтрашний день, пытались поделиться на команды придумывая наиболее удачные тактики для поиска сундука. Что ты постоянно обсуждаешь с Максимом? Подошел ко мне нахмурившийся Егор и притянул бокал с каким-то ярким коктейлем. Ничего особенного, вздохнула я в ответ, корчась от головной боли. Просто он возомнил себя серым кардиналом и решил, что я должна безоговорочно его слушаться. Он тебя принуждает к чему-то. е г о р а внимательно на меня посмотрел, пытаясь уловить даже малейшее движение мимики на моем лице. Нет, фу, о чем ты думаешь? Ни за что, никогда. Меня скрутил внезапный приступ тошноты от одной только мысли об этом. А что тогда он от тебя хочет? Ничего, п о ж а л а я плечами. Хотя, наверное, чтобы я не мешалась у него под ногами. Кать, ты же знаешь, что я тебе совсем помогу. Егора вдруг выхватил у меня бокал и поставил его рядом со своим на лавочку. А сам снова подошел ко мне непозволительно близко и обнял за плечи. Ты можешь мне все рассказать. Я, я знаю. Совершенно смутившись, прошептала я. Стараясь заставить свой взгляд остановиться на его глазах, но он предательски спускался к его губам. Ты и так мне помогаешь, Катя, прошептал Егор и, прижав меня к себе еще крепче, поцеловал. В один момент все мысли, что копошились в моей голове, улетели куда-то очень далеко. Тепло, исходящее от Егора, пронизывало меня насквозь, рискуя с каждой секундой превратиться в настоящий огонь. Еще немного я бы плюнула на в с ё и сдалась на волю т а к д а в н о т о м и в ш и м с я во мне ч у в с т в о м Но разум предпринял последнюю попытку возбунтоваться, и несмотря на то, что все мое тело желало оставаться в горячих объятиях, я оттолкнула Егора. Нет, прости, я так не могу. Отчеканила я, пытаясь привести дыхание в норму. Только не так и не сейчас. Ну почему? Егор попытался снова обнять меня. Но я отскочила назад, не давая ему дотронуться до себя. Нет, я покачала головой. Мне лучше уйти. Сорвавшись с места, я побежала прочь с палубы, стараясь даже на секунду не оглядываться назад. Я понимала, что стоит мне увидеть расстроенное лицо Егора, как моя решимость сразу же меня покинет, и я снова натворю дел. Последнее, что мне сейчас было нужно, это в м е ш и в а т ь его ворах своих проблем. Лучше пусть он держится в стороне от меня, пока мы не покинем этот чёртов курорт. А дальше? А дальше может он уже и не захочет меня видеть рядом. Это на корабле посреди теплого моря везде витает романтика, всем вокруг хочется любви, а выбор весьма ограничен. И вот и п р и г л я д ы в а е ш ь с я к попутчикам, выискивая соблазительные черты. Но ведь наше с Егором общение не закончится, как только мы сойдем с корабля. Мы вместе вернёмся домой в привычные жизни. С привычным выбором. И что тогда он будет думать обо мне? Снова увидит меня в костюме бабы Иги и проклянет тот момент, когда решился меня поцеловать. Убедив себя, что я все правильно делаю, я все же сошла с палубы и спустилась в коридор, ведущий к каютам. Добравшись до двери, я на секунду помедлила. Все же впереди еще была целая ночь, а как удалось выяснить, все самое интересное происходит именно в это время суток. Можно было затаиться где-нибудь и наблюдать за происходящим. Я даже стала п р и к и д ы в а т ь место, где смогла бы с комфортом устроить себе наблюдательный пункт до самого утра, но вовремя одернула себя, осознав, что это уже попахивает психическим расстройством, мое неудержимое желание лезть в чужие дела, и у д а р и в себя легонько по щекам, чтобы все сумасшедшие мысли и теории вылетели из меня как конфети из хлопушки, зашла к себе в каюту. Чтобы поскорее переключить голову, я сразу же взялась за подготовку завтрашнего испытания. Пришлось просидеть не меньше двух часов на телефоне, в подробностях рассказывая техникам, которые остались на берегу, что им необходимо успеть сделать до утра. После перечисления всех заданий я еще час мужественно выслушивала с т е н а н и е и п р и ч и т а н и я всех работников клуба, которых пришлось привлечь к в н е у р о ч н о й работе. И только после этого я смогла закончить разговор и лечь спать. Перед сном дав себе обещание, что даже если на корабль нападет морское чудовище, я носа наружу не вытащу, чтобы опять не стать соучастницей преступления, а просто с чистой совестью пойду на дно кормить рыб. Перспектива, конечно же, так себе, но это все же лучше, чем опять возиться с трупом.